Глава двадцать шестая. Рассвет. Мелинда. Восемь месяцев спустя. После многочасовых родов тело, наконец, окутано приятное него расслабления. Чуть поодаль повитуха с помощницами собирают свои вещи, удерживая в руках сморщенный розовый комочек с плотно зажмуренными глазками и опухшим личиком. Такой крохотный, в целом ворохе белоснежных кружевных пеленок. Ну, здравствуй, маленький. Касаясь кончиком носа темного младенческого пушка на голове, ты мне дался непросто. Мой взгляд туманится воспоминаниями. Восемь месяцев назад Рэйв спас меня, но ритуал отнял его зверя и дар. Представить не могу, как генерал Сторм смирился со своим новым статусом. Смирился ли? Всемогущий дракон с огромнейшим магическим резервом, привыкший к почету и власти, стал простым человеком, все равно что калекой, потому что сила, мощь, власть над землей и небом у драконов в крови, они впитаны с матери и неотделимы. Как бы то ни было, с тех пор Эйвен ни разу не упрекнул меня ни словом, ни делом, не дал понять, что сожалеет о том своем выборе. Со временем я и сама поверила, что да, не сожалеет. Свыкнуться с мыслью, что я для него настолько важна, что ради меня он пожертвовал всем, получилось не сразу. Наверное, другая на моем месте могла бы злорадствовать. Тот, кто когда-то хотел меня уничтожить, заточить в монастыре, отнять мой дар, лишился его сам. Причем не только дара. Самой своей сути, второй ипостаси, части себя. Тихонько вздыхаю. Нет, я не желала бы такой судьбы ни ему, никому бы то не было. Но вышло, как вышло. К счастью, очень скоро в бесконечной череде мрака забрежал лучик света. Оказалось, я жду ребенка, того самого сына дракона, о котором так долго грезил Рейв. Это была моя первая беременность в статусе законной жены — под крышей собственного дома, в достатке и под надежной защитой Ревена, который с меня пылинки сдувал, и к этому тоже непросто было привыкнуть. Постепенно я перестала повсюду искать подвох и позволила инстинкту гнездования завладеть мною целиком и полностью. Сменяла обстановку главных женских покоев, чтобы ничто и нигде даже мельком не напоминало о прежней хозяйке вместе со слугами с наслаждением отмывала замок. К слову сказать, Уну мы так и не нашли. Она будто сквозь землю провалилась. Был человек и нет человека. Другие служанки шептались, что последние, с кем видели Уну, была вернувшаяся от Джеральдина. Но ими последний лишний раз старались вообще не упоминать. Я сделала все, чтобы призрак Джеральдины навсегда покинул этот дом. Вот только с головы никак не шла ее жуткая тайна. Не знаю, зачем она мне все рассказала. Хотела облегчить душу, войти в доверие, притупить мою бдительность, хотя я больше склоняюсь к тому, что уже в тот момент она просто-напросто знала, что эту тайну я унесу с собой в могилу, потому и не опасалась... По ее задумке, это должно было случиться во время поездки на ярмарку, где она под прикрытием нашего свики-побега собиралась избавиться от обеих. Одним выстрелом сразу двух зайцев. Красота! Вот только зайцы вдруг неожиданно разделились. Добраться до Вики стало сложнее, поскольку теперь уже леди Прона не спускала с той глаз. Леди Прона, которая не доверяет Джеральдине и на дух ее не переносит, Теперь не стоило пытаться подобраться к девочке. Да Джина не пыталась. Главной ее целью была не Вики, а я. С Вики она бы расправилась позже. Цветок ждал бы своего часа столько, сколько потребуется. А вот со мной надо было решать как можно быстрее, до приезда Рэйвена. Другого варианта у Джеральдина не было. Пришлось все переигрывать, спешно возвращаться с ярмарки подключать Уну, а потом избавляться от нее тоже, как от ненужной свидетельницы. Вот только она не учла одного, что в эту игру мы с ней играли вдвоем. Я не верила ни единому ее слову. Пожалуй, только в одном Джеральдина не солгала, когда зачем-то рассказала мне правду про их с Рейваном сына. Она призналась, что во время беременности пила мертвую кровь дракона. Проговариваю тихо, стоя рядом с Ревеном, напротив маленького надгробия, на котором лежат свежие цветы. Я на третий месяце беременности, и уже немножко видно животик. Ревен молчит, и я продолжаю. Это мощный эликсир, и очень опасный. Попадая к ребенку, он создает вокруг него ложную ауру, которая считывается целителями, как драконья. Ребенок даже рождается с ней, вот только... Вот только этот ребенок не дракон и долго не проживет, Зато остальные можно сказать, что ты родила дракона. Запредельный в своей жестокости фарс. Мне жаль. Не стоит. Это в прошлом. Он мягко притягивает меня к себе, целует висок, накрывает ладонью живот, нежно поглаживает его. Думай о будущем. Из воспоминаний меня вырывает дверь, которая едва ли не слетает с петель, распахиваясь до упора. Повитуха и ее помощницы гнут спину чуть ли не к самому полу и бочком-бочком пятятся прочь из спальни. Генерал Сторм на них даже не смотрит. Пивается жадным взглядом в меня, размашистым шагом пересекает комнату, останавливается рядом с кроватью, опускается на колени. Неверяще смотрит на меня, на ребенка, снова на меня, тяжело и с усилием сглатывает. «Он такой... такой маленький?» «Конечно, — смеюсь, — он ведь только родился». Протягиваю руку и, касаясь указательным и средним пальцем, серебристой прятки в черных, как смоль, волосах дракона. Напоминание о том страшном дне, когда он едва меня не потерял. Ревен перехватывает мою руку, подносит к губам, целует чувствительную метку на запястье. Морщусь, щекотно, щетина колется». «Вечно забываю вернуть его единственной хозяйке. Рев тянется во внутренний карман. Позволишь?» Неуверенно киваю и, наблюдаю, как на мой указательный палец легко и свободно скользит изящный перстень из зачарованного серебра с черным агатом. Фамильный перстень рода Сторм. По какой-то причине Джеральдина его так и не носила. «Любуюсь переливом черных граней. Из чистого любопытства пробую его снять». Хм, крепко сел. Ворчу себе под нос, прокручиваю на пальце перстень и делаю вид, что пытаюсь стянуть его. И пусть. Рев накрывает мою руку своей рукой, чуть ее сжимает, потому что больше его снимать не придется. Какое-то время мы с ним смотрим друг на друга. Я первый отвожу взгляд, делаю вид, что рассматриваю сына. И даже себе не признаюсь, насколько мне не по себе не видеть вертикальных зрачков и притаившегося за ними зверя. Хочешь его подержать? протягиваю малыша. Ревен кивает, не дышит, принимая крохотного сына в кольцо своих сильных рук. Поднимается на ноги, смотрит с нежностью и трепетом на сына, затем на меня с безграничной любовью, которую я даже на расстоянии чувствую. Запрокидывает голову и выкрикивает хриплом, срывающимся от волнения голосом. «Сын! Это мой сын!» А у меня в этот момент что-то словно бы щелкает в голове. Я смотрю на темные столбики кровати, на балдахин из тяжелой золотистой парчи, который я выбирала, не задумываясь и наспех стремясь поскорее закончить ремонт в главных женских покоях. Смотрю на собственные руки поверх белоснежного одеяла и вдруг отчетливо вспоминаю тот давний сон Рейва, в который я когда-то нечаянно провалилась. Я думала, там показано прошлое, а оказалось будущее. Выходит, тот сон был вещим. И та женщина на кровати, что родила Рэйву долгожданного сына, — это я. «В чем дело?» Рэйв миг замечает перемену во мне. «Ни в чем», — стараясь поскорее улыбнуться. Просто задумалась. «О чем?» «Теперь у тебя есть сын-дракон, и вроде бы все хорошо, но я боюсь, что этого мало, что совсем скоро одного лишь этого тебе будет недостаточно». «Без зверя и магия», — повисает в воздухе невысказанное вслух опасение. Но Рейв, кажется, понимает, о чем я. Подходит вплотную к кровати и садится на ее краешек. «Мэлли. Матрас под его весом прогибается». — Послушай, что я тебе скажу, и хорошенько запомни. Я люблю тебя. Все, что ты есть, — это все, чего мне будет достаточно. Всегда. Просто верь мне. Смотрю в его лазурные глаза и впервые за несколько месяцев не хочу отводить взгляд. На сердце становится спокойнее. Согласно киваю. Верю. Мелинда. Тремя месяцами позднее. «Леди Прона, сбегая вниз с крыльца прямо под мелкий колючий дождик. Холодные капли тут же попадают за воротник и на щеки. Матушка Ревина уже держится одной рукой за дверцу экипажа, нагруженного сверх меры сундуками и сумками. Оборачивается, смиряет меня привычным недовольным взглядом, поджимает губы, качает головой. «Ну вот зачем? Зачем выскочила? Простудиться хочешь?» «Почему вы уезжаете?» Почему сейчас, когда мы только-только поладили? Едва только Корвину минуло три месяца, свекровь объявила о своем намерении оставить мирскую жизнь и отправиться в обитель Светлейшего. Причем вчера объявила, а сегодня уже заложила экипаж. Ревен только махнул рукой, а я никак не хотела мириться с этим ее решением. Последние месяцы сблизили нас так, как не сблизили все предыдущие годы. И мне даже казалось порой, что она смотрит на меня с гордостью и уважением, хотя и старается этого не показывать. «Мелинда! Мелинда!» — качает головой леди Прона. «Пойди сюда ближе, под зонт. Не то вымокнешь». Послушно встаю под широкий черный зонт леди Проны. Матушка Ревина убирает с моего плеча невидимую пылинку. «Одно гнездо не вместит двух орлиц. Каждый захочет главенствовать». Открываю, закрывая рот, стряхиваю волосами. С каких это пор вы видите во мне орлицу. Леди Прона оглядывается по сторонам, убеждаясь, что поблизости нет посторонних ушей. Пока Рейвен возился с тобой после яда Черного Скорпиона, я попросил у сестры Зарины донесения насчет беглой монахини, то, из-за которого они так переполошились и прискакали в наш замок. Сестра Зарина любезно мне его продемонстрировала. «И что, ты думаешь, я в нем обнаружила?» Медленно закрываю и открываю глаза, улыбаясь уголками губ. «Не знаю. Что?» Матушка Ревна подается вперед, почти касаясь губами моего уха. «Твой почерк, Мелинда, то послание в обитель отправила ты!» Сказав это, свекровь выпрямляется и смотрит на меня почти с восхищением. Ты поняла, что от Ревна тебе не сбежать, и решила выбрать из двух зол меньшее, вернуться к нему, но обеспечив себе и своим детям законный статус и положение. Вот только Рейван не спешил тебе все это предложить. Нужно было его подтолкнуть. Как? Создав реальную угрозу, что тебя у него отберут. Что ты и сделала. Должна признаться, блестящая. Не переживай, я никому не говорила и не собираюсь. Ты изменилась, Мелинда. Отрастила зубки. Такой ты мне нравишься все больше. Поэтому сейчас я со спокойной душой оставляю на тебя замок и сына. Обещай быть сильной. Береги себя и моих внуков. Она тепло меня обнимает, а после вручает мне зонт, разворачивается и забирается в экипаж, который тут же приходит в движение. Шуршит мелкий гравий. Стоя под зонтом, я смотрю вслед быстро удаляющемуся черному экипажу, с легкой грустью осознавая, что с отъездом леди Проны уходит целая эпоха и, как раньше, уже не будет. Подношу глазам руку, на которой сверкает фамильное родовое кольцо «Женщин Сторм». «Будет только лучше», — проговариваю уверенно и громко. «Я справлюсь, леди Прона, обещаю».